Позднее капитан первого ранга «Фиджин» был посмертно награжден «Крестом Виктории», вспомогательный крейсер «Джервис Бей», бывший пассажирский пароход грузоподъемностью 14 164 брутто-регистровых тонн, погиб вместе с капитаном первого ранга «Фиджином», командором конвоя «Адмиралом Мэндби» и с подавляющей частью своего экипажа. По капризу судьбы, погибший под немецкими снарядами капитан первого ранга Фиджин был именно тем человеком, который за несколько лет до этого, командуя крейсером «Суфолк», спас жизнь 14 германским морякам из команды теплохода «Хедвиг», севшего на рифы у филиппинских островов по пути из Китая. Рискуя собственными жизнями, Фиджин и его подчиненные подняли германских моряков на борт своего корабля. Ровно 22 минуты и 22 секунды героический Джервис Бей, названный под подной из бухт в Новом Южном Уэльсе, отвлекал на себя всю огневую мощь карманного линкора. В ноябре в этих широтах темнота наступает рано. Уже смеркалось, и видимость резко ухудшилась. Теперь Кранке приказал сосредоточить весь огонь на большом пассажирском пароходе, чей радиопозывной позднее дал возможность определить его название «Лайнер «Рангитики» водоизмещением 16 698 тонн. Этот лайнер был однотипным судном со знаменитым вспомогательным крейсером Пинди, потопленным позднее «Шарнохр» остом и лайнером «Арангитани», потопленным в Тихом океане германскими вспомогательными крейсерами «Комет» и «Орион». Кранке полагал, что рангитики. «Является войсковым транспортом. Меняя скорости и курсы, Рангетики пытался лесой уйти от Шейра, но первым же залпом артиллеристы Шейра добились прямого попадания в корму лайнера, но затем Рангетики исчез в дымовой завесе». На удачу капитан второго ранга Шуман произвел еще один залп по облаку дыма, надеясь, что еще пара снарядов попадут в лайнер. Но убедиться в этом не было возможности. Чуть позднее радисты Шейра перехватили радиограмму с призывом о помощи, переданную Сарангитике. Американская радиостанция Макки. Подтвердила прием радиограммы и оповестила весь мир о том, что английский пассажирский пароход «Арангитики» атакован немецким кораблем типа «Граф Шпее" в точке 52 градуса 50 минут северной широты и 32 градуса 50 минут западной долготы. После исчезновения рангитики башенные орудия адмирала Шейра перенесли огонь на другое судно, которое с трудом различалось в тумане, а орудия вспомогательного калибра обстреливали небольшой пароход примерно в 3000 тонн водоизмещения. Стало уже совсем темно. Кроме того, изменившийся ветер гнал клочья дымовой завесы прямо на Шейер, закрывая цели. Ни по одной цели не удалось добиться прямых попаданий. В 17.11 справа по носу удалось обнаружить судно водоизмещением примерно в 10 тысяч тонн, и Кранке приказал сосредоточить на нем весь огонь. Снаряды всех калибров обрушились на несчастное судно, на которое сразу же вспыхнул пожар. воздух во все стороны разлетались снопы искр.